глава триста двадцать я горько улыбнулся ох еще не началось могу ли отказаться от наследования изменение моего тела было выше того с чем я могу справиться если я продолжу то боюсь не выдержу мителий рассмеялся этого не произойдет разве я не сказал что самая рискованная часть уже позади ты уже пострадал ради наследия Я не из на монстров, так почему же я должен заставлять тебя снова страдать? Давай немного поговорим перед началом. В противном случае других шансов на это не будет. Когда я узнал, что после окончания процесса наследования Мидзали исчезнет из этого мира, я сильно расстроился. Он пожертвовал ради мира и гармонии намного больше меня. Мидзали вздохнул. Ребенок! Не расстраивайся из-за меня. Это мой выбор и нечто, что я должен сделать в качестве защитника клана богов. Мой долг. После того, как ты получишь мое наследие, помимо твоей текущей силы, ты получишь и мои. В итоге твой уровень будет выше моего. В клане богов, не рассматривая силы короля богов, я был на третьем месте по силе. Несмотря на то, что король монстров обладает огромной силой, в этом мире его мощь не будет велика, ведь его основное тело остается запечатанным в нашем клане. Поэтому, получив наследие, у тебя и твоих друзей возрастут шансы избавиться от него. Основная функция маски бога льда – поддерживать ясность сознания. Возможно, ты думаешь, что эта функция бесполезна, но позволь мне сказать следующее. Маска бога льда похожа на священный меч, божественное орудие первого ранга. Ее сила лишь немногим ниже, чем у меча. Она может не только восполнить твои силы, но и более эффективно использовать их. Более того, оно может поддерживать ясность твоего ума в критические моменты, что позволит тебе принимать самые точные и верные решения. Я кивнул. «Сияющий бог». «Могу я тебя так называть?» Мидзиалей кивнул. Я спросил. «Когда ты говорил, что процесс наследования будет опасным, ты подразумевал процесс модификации моего тела?» Мидзиалей кивнул. «Все верно. Модификация твоего тела была ключевым моментом. Лишь полностью изменив его, ты сможешь выдержать мои силы». С этим уже покончено. Но когда ты пришел, я обнаружил, что в твоем теле уже имеется слитая энергия. И я очень обрадовался этому, ведь моя сила основана на подобной слитой энергии. В твоем теле центром слитой энергии выступает Сияющий Меч, что облегчило мне работу, а также позволило перенаправить в твое тело большее количество силы. Ты должен понимать, сражаясь с кланом монстров, Большое количество силы, которое ты обладаешь, дает большую вероятность победы. Наследование, которое скоро начнется, совершенно безопасно, можешь быть уверен. Наконец, я смогу выполнить задачу короля богов. Голос Медзелей был печальным. Я знал, что он не хочет покидать этот мир, поэтому я не мог не спросить у него. Неужели нет способа... «Сохранить твою волю в этом мире после того, как я заполучу твое наследие?» Мидзиолей покачал головой. «Увы, когда я передам тебе свое наследие, моя сила и воля будут соединены с твоим. Конечно, если мыслить шире, то передача тебе наследия не означает мою смерть. Наоборот, я получу новую жизнь в твоем теле. У тебя будут мои силы и воспоминания, позволяющие тебе стать следующим сияющим богом и следующим боевым ангелом, которого величают медделей. Хорошо, у нас мало времени. Изменение твоего тела было достаточно долгим. Когда ты проснулся, я обнаружил, что король монстров находится на последней стадии своего возрождения. Ты должен как можно скорее принять мое наследие. «Прежде чем мы начнем, давай я объясню тебе внутреннюю иерархию клана монстров». Миджа сделал паузу, после чего продолжил. «Если бы они не обладали сильной тягой к вторжениям и разрушениям, расу монстров можно было бы назвать сильными, подобными нашей расе богов. Их лидер-король монстров сильнее нашего короля, в противном случае – Мы не позволили бы ему жить до сих пор. Несмотря на то, что ранее я говорил, что мы уничтожили большую часть их клана, некоторые из командиров были спасены королем монстров. Стоит ему появиться в этом мире, он тотчас высвободит их, позволяя им обрести новую жизнь в захваченных человеческих телах. Самыми ужасающими помощниками короля монстров являются три великих монстра. Темный монстр... дяке лиду ведьма хайер юэдди и кровавый монстр кандаэрдя если они соберутся вместе их сила не будет уступать моей миттелили вздохнул словно вспомнил о своем прошлом стоит этим трем монстрам воскреснуть как они принесут катастрофу вашему миру с королем монстров и тремя великими монстрами вам будет трудно противостоять их натиску. Единственный шанс противостоять им заключается в невозможности воскресшего монстра восстановить свои истинные силы. Я считаю, что если они используют человеческий организм в качестве основы для воскрешения, они могут продемонстрировать максимум 30% своей истинной силы. Таким образом, после того, как ты примешь наследие, «Ты сможешь иметь дело с ними», — я добавил. «Я уже встречался с темным монстром дзя -э и сражался против него, но он в последний момент сумел сбежать». Мидделей был шокирован. «Ты уже сталкивался с дзя -э Быстро расскажи мне, что между вами произошло». Я рассказал ему о встрече с сикелиду -э который завладел телом демонического короля Саддана, и о том, как мы победили его. Выслушав меня, Медялев внезапно рассмеялся. Он долго смеялся, после чего заговорил. Кажется, мой прогноз был уверен. Диасикелиду должен был быть первым великим монстром, которого воскресит король-монстр. Благодаря тому, что ты и твои друзья смогли победить его, я подтвердил свою гипотезу. В тот момент у него должно было быть порядка 20% своей силы, И даже если он восстановится, он столкнется с ограничением в 30% из-за человеческого тела. В таком случае шансы на уничтожение короля монстров резко возрастут.